При нем оставался только один доезжачий. Король то бросал трубить, чтобы натравливать собак голосом, то переставал натравливать, чтобы трубить в рог. Весь мир перестал для него существовать. Если бы под ним пала лошадь, он крикнул бы, как Ричард Третий, «Корону за коня!» Но конь, видимо, вошел в такой же азарт, как и всадник. Он едва касался копытами земли, и пар валил у него из ноздрей. Кабан, собаки, король, все промелькнуло, как видение. «Улю-лю-лю-лю!» улю — крикнул на король и снова приложил рог к своему кровавленным губам. По пятам за королем скакали герцог Лансонский и два доезжачих. У всех остальных лошади или отстали, или сбились со следа. Все общество поскакало на звуки горна, так как было ясно, что кабан станет на отстой. В самом деле не прошло и десяти минут, как зверь свернул с тропинки и пошел лесом, но, добежав до полянки, прислонился задом к большому камню и стал мордой гончим. На крике Карла, не отстававшего от кабана, все съехались на этой поляне. Наступил самый увлекательный момент охоты. Зверь, видимо, решил оказать отчаянное сопротивление. Гончий, разгоряченный трехчасовой гоньбой, пострекаемые криками и руганью короля, со сердцевинением накинулись на зверя. Охотники расположились широким кругом. Впереди всех король. За ним вооруженный аркебузой герцог Алансонский и Генрих с простым охотничьим ножом. Герцог Алансонский встегнул аркебузу от седельного крючка и зажег фитиль. Генрих то вынимал, то вкладывал в нужный свой охотничий нож. Герцог Дегис... довольно презрительно относившийся к охотничьим потехам, стоял со своими дворянами в стороне. Съехавшиеся дамы тоже образовывали отдельную группу, подобную группе герцога Дегиза. Все, в ком жил охотник, в тревожном ожидании не спускали глаз скабана. Поодаль стоял доезжачий, напрягший всем телом, чтобы сдержать двух одетых в панцире молостских догов короля, которые выли и рвались так, что, казалось, вот-вот разорвут свои цепи, До того не терпелось им броситься на кабана. Кабан, защищаясь, делал чудеса. Штук сорок гонщик с визгом нахлынули на него разом, точно накрыв его пестрым ковром, и норовили впиться в морщинистую шкуру, покрытую ставшей дыбом щетиной. Но зверь каждым ударом своего клыка подбрасывал на десять футов вверх какую-нибудь собаку, которая падала с расповоротом животом и, волоча за собой внутренности, снова бросалась в свалку. А тем временем Карл, склокоченный с горящими глазами, пригнувшись к шее лошади, яростно трубил улюлю. Не прошло и 10 минут, как 20 собак вышли из строя. «Догов — Догов! — крикнул король. «догов — Догов! Дыжачий спустил с цепи двух молотских догов. Доги ринулись в свалку. Расталкивая, прокидывая всех и вся, они в своих панцирях мгновенно проложили себе путь, и каждый впился в кабанье ухо. Кабан, почувствовав на себе догов, щелкнул клыками от ярости и боли. «Браво, Зубастый! Браво, Смельчак!» — кричал Карл IX. «Смелей, собачки! Рогатину! Рогатину!» «Не хотите ли взять майор Кебузу?» — спросил герцог Ивансонский. «Не «Нет, — Нет-нет, — крикнул король, — ведь не чувствуешь, как входит пуля. Никакого удовольствия. А рогатину чувствуешь? — Рогатину, рогатину! Королю подали охотничью рогатину с закаленным железным ножом. — Брат, осторожнее! — крикнула Маргарита. «Улю -лю, улю -лю — у Улюлю, улюлю! — закричала герцогиня Неверско. — Не промахнитесь, государь, проните хорошенько этого нечестивца. — Будьте покойны, герцогиня! — ответил Карл. Взяв рогатину наперевес, он устремился на кабана. Кабан же, которого держали два дога, не мог увернуться от удара. Но, видав сверкающую рогатину, зверь сделал движение в сторону. И рогатина попала ему не в грудь, а скользнула по лопатке. Ударилась о камень, к которому прислонился задом зверь, и затупилась. «Тысяча чертей! Промазал!» — крикнул король. «Рогатину! Рогатину!» Осадив коня, как это делали рыцари на ресталище, он отшвырнул уже негодную рогатину. Один из охотников хотел было подать ему другую. Но в это самое мгновение кабан, как бы предвидя грозившую ему беду, рванулся, вырвал из зубов молотских догов свои растерзанные уши и с налившимися кровью глазами, ощетинившийся, страшный, шумно выпуская воздух, как кузнечный мех, опустил голову, и бросился на лошадь короля. Карл был охотник очень опытный, и он предвидел возможность нападения. Он поднял коня на дыбы, но не рассчитал силы и слишком туго натянул по воде. Конь от чересчур затянутых удил, а, может быть, от испуга, запрокинулся. У всех зрителей вырвался крик ужаса. Конь упал и придавил королю ногу. — Государь, отдайте повод! — крикнул Генрих. Король бросил по воде, левой рукой хватился за седло, а правый старался вытащить охотничий нож. Однако нож, придавленный тяжестью короля, не желал вылезать из ножен. «Кабан! Кабан!» — кричал король. «Ко мне, Лансон! Ко мне!» Между тем конь, предоставленный сам себе, словно поняв, что хозяин в опасности, напряг мускулы и уже поднялся на три ноги. Но тут Генрих увидел, как герцог Франсуа Услыхав призы своего брата, страшно побледнел и приложил арки вуза к плечу, но пуля ударила не в кабана, который был в двух шагах от короля, а раздробила колено коню, и он кнулся мордой в землю. В ту же минуту кабан одним ударом клыка распорол сапог Карла. «О!» — побелевшими губами прошептал герцог Лансонский. «Видно, королем французским будет герцог конжуйский, а королем польским — я». В самом деле кабан уже добрался до ляжки Карла, как вдруг король почувствовал, что кто-то поднял его руку. Затем у него перед глазами сверкнул клинок и вонзился под лопатку зверю. И чья-то рука в железной перчатке оттолкнула кабанья рыло, уже проникшее под платье короля. Карл, успевший высвободить ногу, пока поднимался его конь, с трудом встал и, увидев, что он весь в крови, побледнел, как мертвец. Государь, все еще стоя на коленях и придерживая пораженного в сердце кабана, сказал Генрих, это пустяки, вы не ранены, ваше величество, я отвел клык. Он встал, оставив нож в туши зверя, и кабан упал, истекая кровью, хлынувшей не из раны, а из горла. Карл IX, стоя посреди задыхавшейся от волнения толпы, ошеломленный криками ужаса, способными поколебать мужество в самом отважном человеке, готов был упасть тут же рядом с издыхавшим кабаном. Но он тут же взял себя в руки и, повернувшись к Генриху наварскому пожал ему руку и посмотрел на него глазами, в которых блеснуло искреннее чувство, вспыхнувшее в сердце короля впервые за все 24 года его жизни.